Мир слепых. Эдвард Белами. Повествование, к которому эта заметка является вводной, было найдено среди бумаг покойного профессора С. Растуса Лараби. И меня, как знакомого джентльмена, которому они были завещены, попросили подготовить его к публикации. Это оказалось очень простой задачей, и поскольку документ оказался настолько необычного характера, что если он вообще будет опубликован, он очевидно останется без изменений. Похоже, что у профессора действительно когда-то в жизни был приступ головокружения или что-то в этом роде. При обстоятельствах сходных с описанными им, и в той степени, в какой его повествование может быть основано на фактах, как скоро оно сдвинется с этого фундамента или сдвинется ли вообще? Читатель должен сделать вывод для себя. Кажется, несомненным, что профессор никогда никому при жизни не рассказывал о чрезвычайно странных чертах описанного здесь опыта. Но это могло быть просто из опасений, что его положение, я как человека науки, будет таким образом задето. Рассказ профессора. Во время опыта, о котором я собираюсь написать, я был профессором астрономии и высшей математики в колледже Аберкромби. У большинства астрономов есть узкая специальность. И моей специальностью было изучение планеты Марс, нашего ближайшего соседа, но одного из малейшего семейства Солнца. Когда никакие важные небесные явления в других местах не требовали внимания, мой телескоп чаще всего фокусировался на красноватом диске Марса. Я никогда не уставал прослеживать очертанья его континентов и морей, его мысов и островов, его заливов и проливов, озёр и гор. С большим интересом я наблюдал, как неделя за неделей суровая зимы продвигалась полярная ледяная шапка к экватору, и её последующее отступление летом, свидетельствуя о той космической пропасти, так же ясно, как написанные слова, о существовании на этой планете климата подобного нашему. Специальность всегда рискует превратиться в увлечение, и мой интерес к Марсу в то время, о котором я пишу, перерос в нечто большее, чем просто научный. Впечатление близости этой планеты, усиливаемое удивительной чёткостью её географии, видимой в мощный телескоп, сильно будоражит воображение астронома. Подобными вечерами я проводил часы, не столько внимательно наблюдая, сколько размышляя над его сияющей поверхностью, Пока мне почти не удавалось убедить себя, что я вижу буруны, стремительно набегающие на крутой берег Земли Кеплера, и слышу приглушённый грохот лавин, сходящих с покрытых снегом гор Митчелл. Ни один земной пейзаж не обладал таким очарованием, чтобы удержать мой взгляд на этой далёкой планете, чьи океаны неопытному глазу кажутся лишь более тёмными, а континенты более светлыми, пятнами и полосами. Астрономы единодушно заявили, что Марс несомненно пригоден для обитания существ подобных нам, но, как можно предположить, я был не в настроении довольствоваться тем, что считал его просто пригодным для жизни, и я не допускал никаких сомнений в том, что он был обитаем. О том, какими существами могут быть эти обитатели, я нашёл увлекательное предположение. Разнообразие типов, встречающихся у человечества даже на этой маленькой земле, делает весьма самонадеянным предположение, что обитатели разных планет не могут характеризоваться более глубокими различиями. Где такие различия в сочетании с общим сходством с человеком могут заключаться, будь то в простых физических различиях или в разных ментальных законах, в отсутствии некоторых из великих двигателей страстей у людей или в обладании совершенно другими, были необычными темами, неизменно привлекающими мой разум. Веденье Эльдорадо, которыми девственная тайна Нового Света вдохновляла первых испанских исследователей, были скучными и прозаичными. По сравнению с предположениями, что было вполне закономерно, когда проблема заключалась в условиях жизни на другой планете, Это было время года, когда Марс наиболее благоприятен для наблюдения, и, стремясь не потерять ни час со драгоценного времени года, я провёл большую часть нескольких ночей подряд в обсерватории. Я полагал, что сделал несколько оригинальных наблюдений относительно направления побережья Земли Кеплера между полуостровом Лангранжа и заливом Кристи. Именно на это место были особо направлены мои наблюдения. На четвертую ночь другая работа задержала меня в кресле наблюдателя до полуночи. Когда я настроил прибор и впервые взглянул на Марс, я помню, что не смог сдержать в возгласа восхищение. Планета была довольно яркой, она казалась ближе и больше, чем я когда-либо видел ее прежде, и ее необычный румянец был еще более поразительным. За 30 лет наблюдений я не припомню ни одного случая, когда отсутствие выбросов в нашей атмосфере совпадало бы с такой безоблачностью в атмосфере Марса, как в ту ночь. Я мог ясно различить белые массы пара на противоположных краях освещённого диска, которые являются туманами его рассветов и вечеров. Снежная громада Маунт-Холла на фоне земли Кеплера вырисовывалась с удивительной чёткостью, и я мог безошибочно различить голубой оттенок океана Де Ларио, омывающего его подножие. Удивительное зрелище, в действительности часто наблюдаемое астрономами, хотя я никогда раньше не делал это к своему полному удивлению. Я был впечатлён мыслью Что если когда-нибудь и сделаю оригинальное открытие в отношении Марса, то это будет в тот вечер, и верил, что должен это сделать. Я дрожал от перемешавшихся восторга и беспокойства и был вынужден сделать паузу, чтобы восстановить самообладание. Наконец я приложил глаз к окуляру и направил свой взгляд на ту часть планеты, которая меня особенно интересовала. Моё внимание вскоре стало фиксированным и поглощённым намного больше, чем при обычных моих наблюдениях, и это само по себе подразумевало необычную степень концентрации. Во всех умственных устремлениях и задачах я был на марсе. Каждая способность, любая восприимчивость чувств и интеллекта, казалось, постепенно переходили в глаза и концентрировались в процессе созерцанья. Каждый атом нервов и силы воли объединились в стремлении видеть немного И еще немного, и еще немного, яснее, дальше, глубже. Следующее, что я смог вспомнить, я был на кровати, которая стояла в углу комнаты для наблюдения, приподнявшись на локти и пристально глядя на дверь. Это было среди бела дня. Полдюжины мужчин, в том числе и несколько профессоров, и доктора из деревни были вокруг меня. Некоторые пытались заставить меня лечь, другие спрашивали, чего я хочу, в то время как доктор убеждал меня выпить немного виски. Машинально отталкивая их руки, я указал на дверь и воскликнул «Президент Бигсби идет», высказывая единственную мысль, которая в тот момент содержалась в моем ошеломленном уме. И действительно, как раз в тот момент, когда я говорил, дверь открылась, и почтенный глава колледжа, несколько ошалевший от подъема по крутой лестнице, стоял на пороге. С чувством невероятного облегчения я откинулся на подушку. Оказалось, что я потерял сознание, находясь в кресле наблюдателя прошлой ночью, и был найден уборщиком утром. Моя голова упала вперёд на телескоп, как будто я всё ещё наблюдал, но моё тело было холодным, жёстким, без пульса и на первый взгляд мёртвым. Через пару дней я снова был в порядке, и вскоре должен был бы забыть этот эпизод, если бы не очень интересная догадка, которая возникла в связи с ним. Она была ни о чем ином, как о том, что пока я лежал в обмороке, я находился в сознательном состоянии вне и независимо от тела. И в этом состоянии получал впечатление и проявлял способности восприятия. Для этой необычной теории у меня не было никаких других доказательств, кроме того факта, что в момент пробуждения я знал, что президент Бигсби поднимается по лестнице. Но, какой бы удивительной ни была эта догадка, Она казалась мне безошибочной по своему содержанию. Это знанье, несомненно, было у меня в голове в момент пробуждения я от обморока. Его, конечно, не могло быть у меня до того, как я упал в обморок. Следовательно, я должен был получить его в то же время, то есть я должен был находиться в сознательном, восприимчивом состоянии в то время, как моё тело было бессочувственным. Если бы это было так, рассудил я, что совершенно маловероятно, что знанье о президенте Биксби было единственным, которое я получил в том состоянии. Гораздо более вероятно, что это осталось в моём сознании, когда я очнулся от обморока, просто потому, что это было последнее из серии впечатлений, полученных вне тела. о том, что эти впечатления были самыми странными и поразительными, поскольку они принадлежали бестелесной душе, проявляющей способности более, я не мог сомневаться. Желанье узнать, какими они были, росло во мне, пока не превратилось в страсть, которая не давала мне покоя. Казалось невыносимым, что у меня должны быть секреты от самого себя, что моя душа должна скрывать свои переживания от моего интеллекта. Я бы с радостью согласился, чтобы приобретения половины моей сознательной жизни были вычеркнуты, если бы это было в обмен на то, что мне могли бы показать запись того, что я видел и знал в те часы, в которых моя бодрствующая память не обнаружила никаких следов. Тем не менее, из-за убеждённости в безнадёжности, а скорее из-за извращённости нашей человеческой природы, тоска по этому запретному знанию росла во мне, пока голод еле в ведемском саду не завладел мной. Постоянно размышляя над желаньем, которое я считал чредным, мучимый обладаньем путеводной нитью, которая только издевалась надо мной, моё физическое состояние в конце концов пострадало. Моё здоровье было нарушено, и мой ночной покой был нарушен. Привычка ходить во сне, от которой я не страдал с детства, вернулась и часто причиняла мне неудобство. Таково было, в общем, моё состояние в течение некоторого времени, когда однажды утром я проснулся со странным ощущением усталости, которое моё тело обычно выдавало секрет наложенных на него во сне воздействий, о которых в обычном случае я ничего бы и не подозревал. Войдя в кабинет, соединённый с моей комнатой, я обнаружил на столе несколько свежеизписанных листов. Поражённый тем, что кто-то мог находиться в моих комнатах, пока я спал, я был поражён, присмотревшись повнимательнее, заметив, что почерк был моим собственным. Насколько я был более чем поражён, прочитав изложенный материал, может судить читатель, если он внимательно его изучит. Ибо эти исписанные листы, по-видимому, содержали долгожданную запись тех часов, когда я отсутствовал в теле. Они были потеряны главой моей жизни или скорее не потеряны вовсе, потому что это была не часть моей жизни, но его А украденная глава, украденная из того сна воспоминания, на чьих таинственных табличках вполне могут быть начертаны истории, настолько же более удивительные, чем это, насколько это страннее, чем большинство историй. Следует помнить, что моим последним воспоминанием перед тем, как проснуться в своей постели на утро после обморока, было созерцанье побережья земли Кеплера с необычной концентрацией внимания. Насколько я могу судить, не хуже, чем кто-либо другой, именно с того момента, когда мои интересные силы иссякли, и я потерял сознание, начинается повествование, которое я нашел на своем столе. Даже если бы я не мчался так прямо и быстро, как луч света, проложивший мой путь, один взгляд вокруг сказал бы мне, в какую часть Вселенной я попал. Ни один земной пейзаж не мог бы быть более знакомым. Я стоял на высоком берегу земли Кеплера, там, где она тянется на юг. Дул резкий западный ветер, и волны океана Де-Ла-Рю с грохотом разбивались у маяк ног, в то время как широкие голубые воды из залива Кристи простирались далеко на юго-запад. На фоне северного горизонта, поднимаясь из океана, как летняя грозовая туча, за которую я сначала ее принял, возвышалась далекая-далекая снежная вершина — Маунт Хилл. Даже если бы конфигурация суши и моря была менее знакомой, я всё равно бы знал, что нахожусь на планете, чей красноватый оттенок вызывает одновременно восхищение и недоумение астрономов. Теперь я увидел объяснение этому в оттенке атмосферы, окраски, сравнимой с дымкой бабьего лета, за исключением того, что её оттенок был бледно-розовым, а не фиолетовым. Подобно дымке бабьего лета, она была неосязаема и не мешая обзору, окутывала все предметы вблизи и вдали неописуемым очарованием. Однако, когда взгляд устремился вверх, глубокое синева космоса настолько пересилило розовый оттенок, что можно было подумать, что я всё ещё на земле. Оглядываясь вокруг, я увидел много мужчин, женщин и детей. Они ни в чём не отличались, насколько я мог видеть, от мужчин, женщин и детей земли, за исключением чего-то почти детского в совершенной безмятежности их лиц, на которых не было никаких следов заботы, страха или беспокойства. Эта необычайная молодость внешнего вида действительно затрудняла, за исключением тщательного изучень, и отличить Молодого от среднего возраста, зрелость от преклонных лет, время, казалось, не имело никакого отношения к Марсу. Я оглядывался вокруг, восхищаясь этим залитым багровым светом миром и этими людьми, которые, казалось, были счастливы благодаря тому, что жили намного лучше, чем люди, когда я услышал слова «Добро пожаловать». И, обернувшись, увидел, что ко мне подошел человек с видом и осанкой среднего возраста — Хотя в его лице, как и в других лицах, которые я заметил, чудесным образом сочетались сила мужчины и безмятежность ребёнка, я поблагодарил его и сказал: Вы, кажется, не удивлены, увидев меня, хотя я не должен быть здесь. Конечно, нет, ответил он. Я прекрасно знал, что должен был встретиться с вами сегодня. И не только это, но я могу сказать, что я уже в некотором смысле знаком с вами через нашего общего друга, профессора Эдджерли. Он был здесь в прошлом месяце, и я познакомился с ним тогда. Мы говорили о вас и вашем интересе к нашей планете. Я сказал ему, что дождусь вас. Эдджерли, воскликнул я. Странно, что он ничего не сказал мне об этом. Я встречаюсь с ним каждый день. Но мне напомнили, что именно во сне Эдгерли, как и я, посетил Марс, а проснувшись, ничего не вспомнила о своём опыте, точно так же, как я ничего не должен помнить о своём. Когда человек научится расспрашивать душу о чудесах, которые она видит в своих странствиях, тогда ему больше не нужно будет совершенствовать свои телескопы, чтобы узнать тайны вселенной. Ваш народ посещает землю таким же образом, спросил я своего спутника. Конечно, ответил он. Но там мы не находим никого, кто мог бы увидеть нас и разговаривать с нами так, как я разговариваю с вами. Хотя я и в бодрствующем состоянии, вам пока не хватает знаний, которыми мы обладаем о духовной стороне человеческой природы, которую мы разделяем с вами. Это знанье должно быть позволило вам узнать о земле гораздо больше, чем мы знаем о вас, сказал я. Действительно, так и есть, ответил он. Благодаря таким посетителям, как вы, которых мы принимаем постоянно, мы познакомились с вашей цивилизацией, вашей историей, вашими обычаями и даже вашей литературой и языками. Разве вы не заметили, что я говорю с вами на английском, который безусловно не является коренным языком этой планеты? Среди стольких чудес я едва заметил это, ответил я. Целую вечность, продолжил мой спутник. Мы ждали, когда вы усовершенствуете свои телескопы, чтобы приблизиться к мощностям наших, после чего связь между планетами будет легко установлена. Прогресс которого вы добиваетесь, однако, настолько медленный, что мы думаем, что ждать нам ещё целую вечность. Действительно, боюсь, что так и будет, ответил я. Наши оптики уже говорят о том, что достигли пределов своего искусства. Не думаете, что я говорил в каком-то негативном духе, продолжил мой собеседник. Медлительность вашего прогресса не так удивительна для нас, как то, что вы вообще что-то делаете, обременённые таким тяжёлым недостатком, что если бы мы были на вашем месте, я боюсь, мы бы остановились в полном отчаянии. А каком недостатке вы говорите, спросил я. Вы, кажется, такие же люди, как и мы. Такие же, был ответ. За исключением Одна особенность. Но с ней разница становится огромной. Наделённые такими же способностями, как мы, вы лишены способности предвидения, без которой и мы сочли бы наши остальные способности почти бесполезными. Предвидение, повторил я. Но вы не хотите сказать, что вам дано знать будущее? Это дано не только нам, был ответ. Но, насколько нам известно, и всем другим разумным существам вселенной, кроме вас, Наше достоверное знанье распространяется только на нашу систему Луны и планет и некоторые из более близких звёздных систем, и вполне возможно, что в более отдалённых частях вселенной могут существовать другие слепые расы, подобные вашей. Но, конечно, кажется мало вероятным, что столь странное и прискорбное зрелище должно повторяться. Одной такой иллюстрации экстраординарных лишений, при которых разумное существование всё ещё может быть возможно, должно быть достаточно для вселенной. Но никто не может знать будущее, кроме как по вдохновению Бога, сказал я. Все наши способности вдохновлены Богом, был ответ. Но, конечно, в предвидении нет ничего такого, что заставляло бы относиться к нему так высоко, как к любому другому. Задумайтесь на мгновение о физической аналогии этого случая. Ваши глаза, расположенные в передней части головы, вы сочли бы странной ошибкой, если бы их поместили позади. Вам может показаться, что это расположение рассчитано на то, чтобы нарушить их предназначение? Не кажется ли столь рациональным, что ментальное видение должно быть направлено вперед, как это происходит с нами? освещая путь, по которому нужно идти, а не назад, как у вас, показывая только тот путь, который вы уже прошли, и следовательно больше не беспокояющий. Но, без сомнений, милосердное провидение не позволяет вам осознать всю нелепость вашего затруднительного положения, каким оно нам представляется. Но будущее вечно, воскликнул я. Как может ограниченный разум постичь это? Наше предвидение подразумевает только человеческие способности, был ответ. Это ограничено нашим индивидуальным уровнем на этой планете. Каждый из нас предвидит ход своей собственной жизни, но не жизни других людей, за исключением тех случаев, когда они связаны с его жизнью. То, что такая сила, как вы описываете, может сочетаться с простыми человеческими способностями, «Это большее, о чем когда-либо осмеливались мечтать наши философы», — сказал я. «И все же, кто скажет, в конце концов, что Бог отказал нам в этом не из-за милосердия? Если это счастье, как и должно быть, предвидеть свое счастье, то предвидеть свои горести и неудачи, да и даже свою смерть, да должно быть очень удручающе. Ибо если вы предвидите свою жизнь до конца, вы должны предвидеть час». и условие своей смерти, не так ли? Совершенно верно, последовал ответ. Жизнь была бы очень рискованным делом, если бы мы не знали о её пределе. Ваше незнанье времени вашей смерти производит на нас впечатление как одна из самых печальных особенностей вашего бытия. А мы, ответил я, считаем его одним из самых милосердных Предвидение вашей смерти, конечно, не предотвратило бы вашу смерть, продолжал мой спутник. Но это избавило бы вас от тысячи смертей, от которых вы страдаете из-за неуверенности. Можете ли вы безопасно рассчитывать на уходящий день? Дело не в смерти, которой вы умираете, а в тех многих смертях, которыми вы не умираете, которые омрачают ваше существование. Бедные существа, завязанные глазами, которыми вы являетесь, съёживающиеся на каждом шагу в ожидании удара, который, возможно, не наступит до старости. Никогда не поднося чашу к губам с сознанием, что вы будете жить, чтобы выпить её. Никогда не будучи уверенных, что снова встретите друга, с которым расстаётесь на час. В их сердцах не хватает счастья, чтобы прогнать холод вездесущего страха. Какое представление вы можете составить об божественной безопасности, к которой мы наслаждаемся своей жизнью и жизнью других, тех, кого мы любим? У вас на земле есть поговорка: "Завтра принадлежит Богу". Но здесь завтра принадлежит нам, как и сегодня. Для вас по какой-то непостижимой цели он считает нужным раздавать жизнь мгновением за мгновением, без уверенности, что каждое не будет последним. Нам он даёт сразу целую жизнь, 50, 60, 70 лет. Поистине божественный дар. Боюсь, такая жизнь, как ваша, не представляла бы для нас особой ценности, ибо такая жизнь, какой бы долгой она ни была, длится всего мгновение. Посколько это всё, на что вы можете рассчитывать. И всё же, ответил я, хотя знанье продолжительности вашей жизни и может дать вам завидное чувство уверенности в то время, когда конец далёк, Разве это не компенсируется ежедневно растущим бременем, с которым ожиданье конца, по мере его приближения, должно порождать страх? Напротив, последовал ответ. Смерть, никогда не вызывавшая страха, по мере приближения становится всё более и более безразличной к умирающему. Смерть тяжела для тебя потому, что ты живёшь прошлым. Все ваши знания, все ваши привязанности, все ваши интересы уходят корнями в прошлое и по этой причине по мере того, как жизнь удлиняется, она усиливает свою власть над вами, а память становится более ценным достоянием. Мы напротив презираем прошлое и никогда не зацикливаемся на нём. Память у нас далёкая от того болезненного и чудовищного наполнения, каким оно является у вас. Является не более чем рудиментарной способностью. Мы живём всецело в будущем и настоящем. Что касается предвкушения и настоящего вкуса, то наши переживания, будь то приятные или болезненные, теряют интерес к тому времени, когда они проходят. Накопленное сокровище памяти, от которых вы так мучительно отказываетесь после смерти, Мы вообще не считаем потерь. Наши умы полностью питаются будущим. Мы думаем и чувствуем только так, как мы ожидаем. И поэтому по мере того, как будущее умирающего сужается, остаётся всё меньше и меньше того, о чём он может думать. Его интерес к жизни уменьшается по мере того, как идей, которыми она предлагает, становится всё меньше. Пока наконец смерть не застанет его с его разумом, та был раса. Как у вас при рождении? Одним словом, его забота о жизни сводится к нулю, прежде чем его призовут отказаться от неё. Умирая, он ничего не оставляет после себя. А по смерти, спросил я, разве этого не боятся? Конечно, последовал ответ. Мне нет необходимости говорить, что страх, который затрагивает только самых невежественных на земле, нам вообще неизвестен. И был бы сочтён кощунственным. Более того, как я уже сказал, наши предвидения ограничены нашей жизнью на этой планете. Любые предположения, выходящие за их рамки, были бы чисто гадательными, и наши умы отталкивает малейший намёк на неопределённость. Для нас предположительное и немыслимое синонимы. Но даже если вы не боитесь смерти как таковой, сказал я, У вас есть сердца, которые можно разбить. Разве нет боли, когда разрываются узы любви? Любовь и смерть не враги на нашей планете. Последовал ответ: У постели умирающего нет слёз. Тот же самый благотворный закон, который позволяет нам так легко расстаться с жизнью, запрещает нам оплакивать друзей, которые покидают нас, или им оплакивать нас. Что касается вас, то именно общение, которое у вас было с друзьями, является источником вашей нежности к ним. У нас основа нежности является предвкушенье общения, которым мы будем наслаждаться. Как наши друзья исчезают из нашего будущего с приближением их смерти, оказывает такое же влияние на наши мысли и привязанности, как это было бы с вами, если бы вы забыли о них по прошествии времени. По мере того, как наши умирающие друзья становятся всё более и более равнодушными к нам, мы, действуя по тому же закону нашей природы, становимся безразличными к ним, пока в конце концов мы не станем едва ли более чем добрыми и сочувствующими наблюдателями у постели тех, кто относится к нам одинаково, без острых эмоций. Итак, наконец, Бог осторожно разматывает вместо того, чтобы разорвать путы, которые связывают наши сердца вместе, и делает смерть такой же безболезненной для живущих, как и для умирающих. Отношения, признанные принести нам счастье, не являются также средством мучить нас, как в случае с вами. Любовь означает радость и только её. Для нас вместо того, чтобы благословлять нашу жизнь какое-то время, чтобы потом отпустить её, заставляя нас платить особой и отдельной болью за каждый трепет нежности, требуя слёзы за каждую улыбку. Есть и другие расставания, и кроме расставаний из-за смерти, неужели в них нет печали для вас, спросил я. Конечно, — последовал ответ. — Разве вы не видите, что так должно быть с существами, освобожденными пред видением от болезни памяти? Вся печаль расставания, как и смерти, приходит с вами из взгляда назад, которая не позволяет вам увидеть свое счастье, пока она не пройдет. Предположим, что в вашей жизни суждено быть благословленной и счастливой дружбой. Если бы вы могли знать это заранее, это было бы радостным ожиданием, скрашивающим прошедшие годы и подбадривающим вас, когда вы преодолевали периоды отчаяния. Но нет, ты не узнаешь о ней, пока не встретишь того, кто станет твоим другом. И даже тогда вы не догадываетесь, кем он должен быть для вас, чтобы вы могли обнять его после первого же взгляда. Ваша встреча холодная и безразлична. пройдёт много времени, прежде чем между вами по-настоящему разожжётся огонь, и тогда уже наступит время расставания. Сейчас действительно огонь горит хорошо, но отныне он должен поглотить ваше сердце. Только после того, как они умрут или уйдут, вы полностью осознаете, насколько дорогими были ваши друзья и настолько приятным было их общение. Но мы, мы видим, как наши друзья Издалека идут нам навстречу, уже улыбаются нам в глаза за годы до того, как наши пути пересекутся. Мы приветствуем их при первой встрече не холодно, не неуверенно, а восторженными поцелуями, в экстазе радости. Они сразу вступают в полное владение сердцами, давно согретыми и освещёнными для них. Мы встречаемся с тем безумием нежности, с которым ты расстаёшься. И когда для нас наконец наступает время расставания, это означает только то, что мы больше не должны вносить свой вклад в счастье друг друга. Мы не обречены, как вы, расставаясь забирать с собой радость, которую мы принесли нашим друзьям, оставляя на её месте боль утраты, так что их последнее состояние хуже первого. Расставание здесь похоже на встречу с тобой, спокойную и невозмутимую. Радость предвкушения и обладание единственная пища любви для нас, и поэтому у любви всегда улыбающееся лицо. С тобой она питается мёртвыми радостями, прошлым счастьем, которые также являются подпиткой печали. Неудивительно, что любовь и печаль так похожи на земле. Среди нас распространена поговорка, что если бы не зрелище земли, Остальные миры не смогли бы оценить доброту Бога к ним. И кто может сказать, что это не причина, по которой перед нами предстаёт столь жалкое зрелище? Вы рассказали мне удивительные вещи, сказал я, поразмыслив. Странно, но логично, что такая раса, как ваша, должна с удивлением и жалостью смотреть на землю. И всё же, прежде чем я соглашусь со столь многим, Я хочу задать вам один вопрос. В нашем мире известно некое сладостное безумие, под влиянием которого мы забываем всё, что есть плохого в нашей судьбе, и не применяли бы его ни на божью. До сих пор это сладостное безумие рассматривается людьми как компенсация и даже больше, чем компенсация за все их страдания, что если вы не знаете любви так, как знаем её мы, Если это потеря, цена, которую вы заплатили за своё божественное предвидение, мы считаем себя более благословленными к Богу, чем вы. Признайтесь, что любовь всей её силой, её сюрпризами, её тайнами, её откровениями совершенно несовместима с предвидением, которое заранее взвешивает и оценивает каждый опыт. А в сюрпризах любви мы, конечно, ничего не знаем. Последовал ответ: Наши философы верят, что малейшее удивление убьёт существо нашего склада, как молния. Хотя, конечно, это всего лишь теория, потому что только благодаря изучению земных условий мы способны составить представление о том, на что похоже удивление. Ваша способность выдерживать постоянные удары неожиданностей вызывает у нас величайшее изумление. И согласно нашим представлениям, нет никакой разницы между тем, что вы называете приятными и болезненными сюрпризами. Теперь вы видите, что мы не можем завидовать вам из-за этих сюрпризов любви, которые вы находите такими сладкими, потому что для нас они бы были фатальными. В остальном нет такой формы счастья, которую предусмотрительность так хорошо рассчитала, требующей усиления, как любовь. Позвольте мне объяснить Вам как это происходит? По мере того, как растущий мальчик начинает осознавать очарования женщины, он обнаруживает, смею предположить, как и у вас, что предпочитает один тип лица и фигуры другим. Чаще всего ему снятся светлые волосы, а может и темные, голубые или карие глаза. С годами. Его фантазия, размышляющая над тем, что кажется ей лучшим и самым красивым из всех типов, постоянно дополняет это лицо мечты, эту прозрачную форму, черты и особенности оттенки и контуры, пока наконец картина не будет завершена, и он осознает, что в его сердце так тонко был изображен образ девушки, предназначенной для его рук. Могут пройти годы, прежде чем он увидит ее. Но сейчас у него начинается одно из самых сладких служений любви, неизвестное вам. Юность на земле это бурный период страсти, раздражающий в сдержанности или буйствующий в избытке. Но та самая страсть пробуждения, которая делает это время для вас столь важным, оказывает здесь преобразующее и воспитывающее влияние. К чему мягкому и мощному влиянию мы с радостью доверяем наших детей. Соблазны, которые сбивают с пути ваших молодых людей, не имеют власти над молодёжью нашей счастливой планеты. Он хранит сокровище своего сердца для его будущей хозяйки. Он думает только о ней, и ей даны все его клятвы. Мысль о вседозволенности была бы измена его суверенной леди, чьим правом на все доходы её существа он с радостью владеет. Ограбить её, умолить её высокие прерогативы означало бы обетнить, оскорбить самого себя, ибо она должна принадлежать ему, и её честь, её слава принадлежат ему. В всё это время, пока он мечтает о ней днём и ночью, изысканной наградой за его преданность является знанье того, что она знает о нём так же, как он о ней, и что в современной святыне девичьего сердца его образ установлен, чтобы получать благовоние нежности, которая не нуждается в сдерживании себя из-за страха возможного креста или разлуки. В своё время их сходящиеся жизни объединяются. Влюблённые встречаются, мгновенье смотрят друг другу в глаза, а затем бросаются друг другу на грудь. Девушка обладает всеми прелестями, которые когда-либо волновали кровь земного любовника, но над ней есть другое очарование, для которого закрыты глаза земных влюблённых очарование будущего. В краснеющей девушке ее возлюбленный видит любящую и верную жену, в беспечной девушке — терпеливую и преданную мать. На груди Девы Марии он видит своих детей, он предвидит, даже когда его губы берут ее первые плоды в будущие годы, в течение которых она должна быть его спутницей, его вездесущим утешеньем, его главной частью божественной благости. Мы читали некоторые из ваших романов, описывающих любовь, какой вы её знаете на земле. Я должен признаться, мой друг, мы находим их очень скучными. Я надеюсь, добавил он, поскольку я не сразу заговорил, что я не оскорблю вас, сказав, что мы находим их также неприемлемыми. Ваша литература в целом представляет для нас интерес благодаря представленной в ней картине странно перевёрнутой жизни, которую недостаток предвидения вынуждает вас вести. Это исследование особенно ценится за развитие воображения и за трудности представления условий столь противоположных условиям разумных существ в целом. Но наши женщины не читают ваших романов. Мысль о том, что мужчина или женщина должны когда-либо задуматься о браке с человеком, отличным от того, чьим мужем или женой ему или ей суждено стать, глубоко шокирует наше привычное мышление. Без сомнения, вы скажете, что такие случаи редки среди вас, но если ваши романы являются правдивыми картинами вашей жизни, они, по крайней мере, не безизвестны вам. Мы хорошо знаем, что эти ситуации неизбежны в условиях земной жизни. И судим о вас по ним, но нет необходимости, чтобы умы наших девушек страдали от осознания того, что где-то существует мир, где возможны такие пародии на святость брака. Однако есть ещё одна причина, по которой мы не поощряем использование ваших книг нашей молодёжью. И это глубокое воздействие грусти на расу, привыкшую видеть все вещи в утреннем сиянье будущего, литературы, написанной в прошедшем времени и относящейся исключительно к вещам, с которыми нами покончено. И как вы пишете о вещах, которые прошли, кроме как в прошедшем времени, спросил я. Мы пишем о прошлом, когда оно ещё в будущем. И, конечно, в будущем времени последовал ответ Если бы наши историки подождали до окончания событий, чтобы описать их, мало того, что никто не захотел бы читать о том, что уже произошло, но и сами истории, вероятно, были бы неточными, поскольку память, как я уже сказал, у нас очень слабо развита и слишком расплывчата, чтобы быть достоверной. Если земля когда-нибудь установит с нами связь, вы найдёте наши истории интересными, потому что наша планета меньше остыла И была заселена задолго до вашей. А наши астрономические записи содержат подробные сведения о Земле с того времени, когда она была жидкой массой. Ваши геологи и биологи смогут найти здесь кладезь информации. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что, как следствие, предвидение, которое из самых распространённых эмоций человеческой природы неизвестно на Марсе. Те, для кого будущее не имеет тайны, конечно, не могут знать ни надежды, ни страха. Более того, когда каждый уверен, чего он достигнет, а чего нет, не может быть такого понятия, как соперничество или соревнование или какой-либо вид конкуренции в любом отношении. И поэтому все порождения сердечных ран и ненависти, порождённые на земле борьбой человек с человеком, неизвестен людям Марса за исключением изучения нашей планеты. Когда я спросил, не было ли в конце концов недостатка спонтанности, чувства свободы в том, чтобы вести жизнь заранее продуманную во всех деталях, мне напомнили, что в этом отношении нет разницы между жизнью людей Земли и Марса, поскольку обе они одинаково соответствуют божьему замыслу, воля во всех деталях. Мы знали, что будет после события, а не до. Вот и вся разница. Что касается остального, Бог двигал их по их воле, как и нас, так что у них не было более сильного принуждения в том, что они делали, чем у нас на земле в выполнении ожидаемой линии действий, в тех случаях, когда наши ожидания могут оказаться правильными. О том всепоглощающем интересе, который вызывало у жителей Марса изучение плана их будущей жизни, красноречиво говорил мой спутник По его словам, это было похоже на очарование математика с самой сложной и изысканной демонстрацией, совершенным алгебраическим уравнением с яркими реалиями жизни вместо цифр и символов. Когда я спросил, не приходило ли им в голову пожелать, чтобы их будущее было другим, он ответил, что такой вопрос мог задать только человек земли. Никто не может обладать даром предвидения или ясно верить, что он был у Бога, не понимая, что будущее так же невозможно изменить, как и прошлое. И не только это, но и предвидеть события означало предвидеть их логическую необходимость настолько ясно, что желать их по-другому было бы так же невозможно, как всерьёз желать, чтобы 2 и 2 составили 5 вместо 4. Ни один человек никогда не мог бы сознательно желать чего-то другого, ибо все вещи, малые и великие, так тесно сплетены Богом, что вытянуть самую маленькую нить значит распутать творенье на всю вечность. Пока мы разговаривали, день пошёл на убыль, и солнце опустилось за горизонт. Розовая атмосфера планеты придала великолепие окраске облаков и красоте ландшафта суши и моря, что никогда не сравнится с земным закатом. Уже знакомые созвездия, появляющиеся на небе, напомнили мне, как близко в конце концов я был к земле, потому что без посторонней помощи я не мог обнаружить ни малейшего изменения в их положений. Тем не менее, в небесах была одна совершенно новая особенность. Поскольку многие из множества астероидов, которые вращаются в зоне между Марсом и Юпитером, были хорошо видны невооружённым глазом. На зрелище, которое в основном привлекло мой взгляд, была земля, плавающая низко на краю горизонта. Её диск, вдвое больше, чем у любой звезды или планеты, видимой с Земли, вспыхнул с блеском подобным блеску Венеры. «Это действительно прекрасное зрелище», — сказал мой спутник, «хотя для меня оно всегда печальное, из-за контраста между сияньем сферы и темным состоянием его обитателей. Мы называем это «мир слепых». Говоря это, он повернулся к любопытному сооружению, которое стояло рядом с нами, хотя и раньше не обращал на него особого внимания. «Что это такое?» — спросил я. Это один из наших телескопов, ответил он. Я позволю вам взглянуть, если хотите, на ваш дом и проверить на себе те способности, которыми я хвастался. И настроив инструмент, он показал мне, куда направить мой взгляд на то, что соответствовало окуляру. Я не мог сдержать восклицанья изумления, потому что на самом деле он ничего не преувеличил. Маленький студенческий городок, который был моим домом, лежал передо мной, казалось, почти так же близко, как когда я смотрел на него из окон моей обсерватории. Было раннее утро, и деревня просыпалась. Молочники совершали свой обход, а рабочие со своими обеденными контейнерами спешили по улицам. Ранний поезд как раз отходил от железнодорожной станции. Я мог видеть клубы дыма из домовой трубы и струи из цилиндров. Было странно не слышать щебенье пара, так близко я оказался находился. На холме были здания колледжа, длинные ряды окон отражали ровные солнечные лучи. Я мог определить время по студенческим часам. Меня поразило, что вокруг зданий царила необычная суета, учитывая ранний час. Толпа мужчин стояла у дверей обсерватории, и многие другие спешили через кампус в том направлении. Среди них я узнал президента Биксби в сопровождении уборщика колледжа. Пока я смотрел, они добрались до обсерватории и, пройдя сквозь толпу у дверей, вошли в здание. Президент, очевидно, направлялся в мою комнату. При этом меня совершенно внезапно осенило, что вся эта суета была из-за меня. Я вспомнил, как получилось, что я оказался на Марсе и в каком состоянии я оставил дела в обсерватории. Мне давно пора было вернуться туда, чтобы позаботиться о себе. На этом неожиданно заканчивается необычный документ, который я нашёл тем утром на своём столе. Я не ожидаю, что читатель поверит в то, что это подлинная запись условий жизни в другом мире, на который она претендует. Он без сомнения объяснит это как ещё одну из любопытных причуд сомнамбулизма, описанных в книгах. Возможно, это было именно так. Возможно, это было что-то большее. Я не претендую на то, чтобы решить этот вопрос. Я изложил все факты по этому делу, и у меня нет лучшего средства для формирования мнения, чем читатель. И я не знаю, даже если бы я полностью поверил в то, что эта правдивая история, которой она кажется, повлияла бы она на мое воображение гораздо сильнее, чем сейчас. Одним словом, эта история о другом мире вывела меня из равновесия по отношению к нашему. Готовность, с которой мой разум приспосабливается к противоположной точке зрения на Землю, была уникальным опытом. Отсутствие предвидения среди человеческих способностей, недостаток, о котором я раньше едва задумывался, теперь впечатляет меня еще больше, как факт, не гармонизирующий с остальной частью нашей природы, противоречащий ее предназначению, моральное увечье, произвольное и необъяснимое лишение. Взглядели ещё расы, обречённые идти назад, видящие только то, что уже прошло, уверенные только в том, что прошло и умерло. Время от времени посещает меня с печально фантастическим эффектом, который я не могу описать. Я мечтаю о мире, где любовь всегда носит улыбку, где расставания так же без слёз, как и наши встречи, и смерть больше не властвует. У меня есть фантазия: которую я люблю лелеять, что люди это счастливые планеты, какими бы фантастическими они ни были, представляют идеальный и нормальный тип нашей расы, какой возможно она когда-то была и которая возможно она ещё может стать снова. 1886 год.